Глава седьмая. Спасательная операция. Уже сидя в повозке Крама, я задумался, а чего это он так споро решил ехать за Костей, хотя сейчас не до раздумий. Я как раз добился от парня координаты, это была большая удача, потому как Крам собирался ехать в другой конец города. К тому же мне в голову пришла еще одна мысль, и я позвал бы Аленку. О, хозяин. Ты смог спастись из проклятых застенков. Ты даже взял в рабство презренного кровососа. — Чего? — ревкнул Крам, который до этого с отрешенным видом управлял повозкой. Баленка тут же сориентировался и принялась постепенно открывать портал. Но в мои планы это не входил. А ну стоять! — Рявкнул я. — Отставить пока порталы. — Эльфин, это что твоя... тварь здесь делает? — вкратчевым тоном спросил Крам. Служит мне, — отмахнулся я, а затем повернулся к импе. — Так, мне нужна новая порция оригинатрона, и поживее. — Того, что из ведра? — просила импа, практически вжавшись в стену, пытаясь как можно дальше отлететь от подозрительно глядящего на него вампира. — Да, теперь можешь лететь, — кивнул я. — А где же кружка? – спросила она, оглядываясь по сторонам. — Не знаю, — пожал я плечами. — Потерял где-то. Найду новую. «Каких пор ты стал с демонами якшаться?» — просил Крам. Он переводил взгляд с меня на показывающую ему язык импу. «С тех самых, как навещал гринланда ответил я честно. «Нельзя было ее оставлять. Она типа сведенец. Но так прибил бы. Демоны коварны, даже мелкие». Бален как раскрылась в своем портале, махнув хвостом. «Пользу вроде приносит, а для того, чтобы напокосить серьезно, она слишком безобидная». Не согласился я, а потом вспомнил ее предложение расчленить меня на шесть кусков и осекся. Время покажет. Если честно, я хоть и пытался выглядеть спокойным и говорить на отвлеченные темы, но внутренне едва держался, чтобы не выскочить из повозки и не побежать по указанным координатам. Отчего-то судьба Кости забутила меня очень сильно. Он, конечно, раздолбает, да и болтает пару лишнее, но он ведь неоднократно спасал мне жизнь пускай по приказу Брока. Какова вероятность того, что разрушители не вызовут? – спросил я, чтобы хоть как-то занять время. Пятьдесят на пятьдесят. невозмутимо ответил Крам. Я стараюсь не переживать о том, на что не могу повлиять, иначе качество жизни теряется. Это ценный совет и умудренного жизни вампира. Усмехнулся я. Он самый, кинул Крам. Главное сделать то, что от тебя требуется, и сделать это хорошо. «Неужели тебе плевать на город? Или близких?» «У тебя вообще есть близкие?» — спросил я. «Это не мой город. В целом мне все равно». «Ну, а мне не все равно. У меня здесь тетя. И сама она уехать не сможет. Еще другие ребята. Я хотел сказать друзья, но кроме Дора у Эльфина никого и не было. Да и с тем я лично практически не общался. Ребята из детдома точно пока на роль друзей не годились. Ни мне, ни Эльфину» хотя на ум еще пришла мисс Долренс. Ты да и сила рук, на деле неплохой мужик. Тетю твою мы вытащим. Думаю, ты и сам без нее никуда не поедешь, смыкнул Крам. Что касается остальных, в мире каждый день умирают хорошие ребята. Ты ведь не всесилен, но здесь и сейчас можешь быть полезен. Ох, как он не уел, и даже сам этого не понял. Я ведь пару дней назад то же самое говорил Эльфину. Слушай, — А и другие держатели домов твоему учителю союзники или конкуренты? — Их интересы не пересекаются, — ответил Крам, а затем вдруг объявил. — Мы приехали. Фургон тут же замедлился. Вампир выбрался из салона, и я последовал за ним. Погода на улице понемногу превращалась в отвратительную. Ветер усилился, с неба летела липкая морось. По позвоночнику тут же пробежал разряд, побуждая скорее вернуться в теплый транспорт вжав голову в плечи. Стиснув зубы, я зашагал вдоль обочины, углядываясь в темноту и пытаясь разглядеть Костю. Мы были на проселочной дороге, довольно далеко от того места, где проходила встреча. И как он сюда добрался? Спустя пару минут я разглядел его силуэт. Если бы я не знал, что искать, то прошел бы мимо. Через мгновение над костью появился крам, однако тут же отступил на шаг. Я бросился вперед, преодолев пространство за пару секунд. Выглядел парень скверно. Глубокие тени под глазами, и белое лицо говорили о том, что он потерял много крови. Я наклонился над ним, прощупывая пульс. Боленка! крикнул я в пространство, сюда быстро! Ты что так кричишь? Костя разлепил глаза и взглянул на меня. А ты чего такой бледный, Эльфин? Тебе бы передохнуть. Ага, кто бы говорил! хмыкнул я, порадовавшись, что парень пришел в сознание. Сильно тебе ранило. Я не решался отогнуть полу его пиджака. Крама вовсе стояла рядом, не предпринимая никаких действий. «То так вызывает демонов!» — раздался ворчливый голос импы за моей спиной. «Где эти классические «к тебе взываю» или «молю, явись, владыка зла»?» «Где реаниматор нахрен?» — рявкнул я. «Да здесь, здесь, не надо так нервничать!» — Импа зависла передо мной. В руках она с трудом держала розовую чашку, на которой голубыми буквами была выведена мамочка. «А получше, а к черту!» «Сюда!» — я выхватил кружку из лапок Кимпы и, приподняв голову Костя за затылок, приставил его к губам. «И что же это за напиток?» — спросил Костя, рассеянно, глядя куда-то мимо. «У меня уже складывалось впечатление, что он не в силах или под наркотиками. «Реаниматор!» — сказал я, пытаясь оставить его выпить. Наконец он сделал пару глотков и закашлялся. Его взгляд тут же поплыл. «Не вздумай отключаться», — принялся я тормошить его, при этом стараясь не растревожить рану. Лесни реаниматор на ранение. Это ускорит регенерацию», — подсказал Крам. Немного помешков, я откинул полу пиджака парня. У меня сложилось впечатление, что там скопилось больше литра крови. Краем глаза я заметил, что Крам отошел еще на шаг. «Боленка же!» Усевшись на моем плече, внимательно разглядывал открывшийся вид. Крови было много, но она просто стекала по безупречной белой рубашке, на которой красовалась небольшая дырочка в районе живота. Мне даже показалось, что рана находилась напротив сердца. Я сначала подивился тому, что парень жив, но, расстегнув рубашку, увидел, что дырка все же была ниже. — Сколько материала? — протянула импа. — Хватило бы призвать серьезного демона. — А ну, брысь! — крикнул я, скидывая ее с плеча. Живо принеси, чем перебинтовать его. К моему удивлению, баленка не стала создавать портал, а подлетела к краму и осторожно выхватила у него из руки белый сверток. Они зачарованы, произнес крам. Раны затянутся, но он хмыкнул, а затем достал что-то из внутреннего кармана пальто. Если поймешь, что у него не остается шансов, заставь выпить это. Он протянул небольшой цилиндр с какой-то жидкостью баленки, что так и хлопало крыльями неподалеку от него. Повторив маневр, она выхватила колбочку из рук вампира и понеслась ко мне. Злянув на колбу с жидкостью, которая блеснула красным-мледным свете луны, я сунул ее в карман, а затем принялся разматывать бинт, пытаясь определить, как правильнее сделать повязку. Конечно, неплохо бы его дотащить до машины, но я боялся, что при перемещении у кости раскроются раны, и он потеряет еще больше крови. Баленка тем временем осторожно приземлилась мне на плечо и принялась молча, Наблюдать за моими действиями. «Обматывать его нет необходимости», — подсказал Крам. «Одного мотка хватит. Дальше бинт сам зафиксируется. Только скатай валик на том месте, где рана. Ему нужна дающая повязка». «Можешь, подойдешь и поможешь?» — огрыстнулся я. «Я хотел бы этого избежать», — спокойно ответил Крам. «Боюсь вида крови», — хмыкнул он. «Очень смешно», — буркнул я, просовывая руку с тканью под поясницей кости. «Что в колбе?» «Моя кровь», — невозмутимо ответил вампир. «Отданная добровольно. Я знаю этого парня. Он ценный». «Ясно», — нахмурился я. «Получается, если я дам ему это, он станет вампиром?» «Вероятнее всего», — кивнул Крам. «Или умрет. И каково это быть вампиром?» — спросил я. «Он не пожалеет?» «Быть вампиром холодно», — ответил Крам. Но это все же лучше, чем смерть. Я не понял, что имел в виду крам, но решил не уточнять. «Дотащить его хотя бы поможешь?» — спросил я. «А ты рану хорошо залепил?» — спросил вампир. «У меня слабость человеческой крови. По крайней мере, в тех количествах, что здесь разлито. А к гоблинской крови или к спросил я, не оторвав с зубами небольшой кусок от бинта и скрутифую, из него валик прижал к ране. Кстати, бинт на удивление хорошо прицепился, будто бы был на липучке. «Вампиры вышли из людей, а у нас всегда будет слабость к их жидкостям», — ответил вампир. «Вроде я залепил рану. Так поможешь?» — спросил я, убедившись, что повязка и правда хорошо держится. «Помогу, помогу», — ухмыльнулся вампир.